Глава 7. Мне снился приятный и странный сон. Темно-серый замок, огромный и мрачный, огороженный высоким каменным забором, возвышался над сосновым лесом. Перед входом в замок раскинулся чудесный самшитовый сад с вековыми соснами, поросшими мхом. Главным украшением сада были благоухающие черные розы и небольшой пруд с переброшенным через него каменным мостом. Цветы и растения источали неповторимый аромат. Я бродила по саду в длинном вишневом платье, неторопливо рассматривала никогда раньше не встречавшиеся корни деревьев причудливой формы и получала огромное удовольствие от прогулки. В моей душе царили покой и безмятежность, как будто розы, усиленная зеленым хом почва и ароматный самшит, питали меня непонятной энергией. Странный черный замок был моим настоящим домом, и мысль о том, что я дома, там, где меня любят по-настоящему, окутывала приятными и теплыми волнами. Впервые я ощущала себя счастливой. Громкий стук отдавался грохотом в голове, как будто отбойный молоток взрывался в голове тысячей ударов. Нет, нет, нет, только не исчезайте. Я потянула руки к черным розам. Но громкий стук разрушил магию счастья. Я, с сожалением, взглянула в последний раз на черные розы, и они исчезли. Открыв глаза, я никак не могла понять, откуда доносится противный стук. «Бьянка! Да открой же, Бьянка!» – послышался из коридора рык Левиана. Я сползла с кровати, закуталась поплотнее в свой розовый халатик и пошла к двери. По пути взглянула на часы и мысленно простонала. Я проспала первую пару. Хорошо, что сегодня первая пара физкультура, но следом идет история. И неудивительно, что Георг рычит по двери. У нас с ним один доклад на двоих. Открыла хлипкую дверь, и Левиану взвалился в комнату во всей своей красе. — Беда, Бьянка! включи телевизор, скорее! Он взглянул на мое заспанное лицо, с досадой махнул рукой и бросился к маленькому телевизору на прикроватной тумбе. Щелкнул пультом и появился новостной канал. «Уже несколько часов подряд пожарные пытаются потушить огонь в цыганском поселке под Брашовом», с придыханием рассказывала диктор. «Пока их усилия четные. В поселок направлены волонтеры службы спасения и солдаты. Все они пытаются помочь несчастным жителям поселка спасти жалкие остатки имущества». «Поселок Амины?» — я испуганно сглотнула. «Хуже. Дома родичей, Тот, которым мы с тобой вчера погостили». Сгорел дотла. Но кто? Кто устроил пожар? Я не знаю. Они сказали, что я несу смерть. Но ведь это бред, верно? Я жалобно взглянула на друга. Конечно, бред, заверил меня он. Давай, приводи себя в порядок. Я сделаю нам чай. А что с докладом? Еще успеваем на историю. Ладно. Я быстро достала из шкафа джинсы и бруску и скрылась в ванной комнате. Надо привести себя в порядок и бежать на пару, иначе дом Нол ну, Таносы окончательно расферепеет и не видать мне зачета по истории. Собрала волосы в хвост, подвела глаза и губы, натянула одежду и выбралась из ванной. Георг уже приготовил нам чай и бутерброды. — Как узнать, что с Амили? — спросила я, понуро глядя на экран своего сотового. Я звонил. Абонент вне зоны действия сети. — покачал головой мой друг. Неужели с ней могло что-то произойти? Она так хотела спасти меня от приворота. А получилась какая-то ерунда. Эти слова ее бабушки. Почему я несу смерть? Глупости, Бьянка. Ты видела, как они живут? Уголь из печки выпал на ковер. И все вспыхнуло ярким пламенем. Мы с тобой ни при чем. Все же надо будет постараться узнать, все ли в порядке самими. После занятий попробуем что-то выяснить. Кстати, как ты себя чувствуешь? «Голоса не зовут?» «Нет, все прошло». «Полнолуние тоже прошло. Кто знает, что случится в следующее». «Вампиров не существует, Георг», — покачала головой я. «Вчера у нас просто разыгралось воображение. Так что давай позавтракаем и отправимся на пару. Надеюсь, домнул танаси выслушает наш доклад». «Давай». Георг кивнул и отправил в рот бутерброд с колбасой и сыром. Пара прошла спокойно. Мы с Георгом под веселые смешки одногруппников зачитывали текст доклада по истории. Когда Левиану выступает, все веселятся, потому что он красавчик и спортсмен. Естественно, доклад готовила я одна, поэтому он запинался и дарил аудитории обаятельные улыбки. Скучнейший предмет, пестрящий датами и фамилиями великих румынских деятелей, не по нашему обаяшке. Домнул Таноси хмурился. Ему не нравилось, когда его предмет превращали в цирк. — Палладия, хорошая работа, а вот вам, Левиану, придется взять еще одно задание, — назидательно произнес он. Я сгребла бумажки, а Георг обреченно застонал. Бьянка, помоги с докладом, — сбивчиво зашептал он, когда мы сели за длинную деревянную парту на самом верху. — И когда ты начнешь работать самостоятельно? — нахмурилась я. У меня тренировка сегодня, и завтра тоже. Я не успею просто. Тренер у нас зверь, сама знаешь. Я лишь покачала головой. Помочь Георгу с докладом означает весь вечер сидеть за ноутбуком. А потом он снова будет запинаться. И Донал Таноси с позором выгонит его за дверь. Спасительный звонок подарил долгожданную свободу. На сегодня занятий больше нет. Пятница. Можно расслабиться и ни о чем не думать. Только у меня не думать никак не получится. То, что произошло вчера ночью, не укладывается ни в какие рамки. Допустим, я попала под влияние вампира. Какой бред! Бред! Вампиров не существует. Мало ли что болтала Амина. Вышагивая по дорожкам вдоль учебного корпуса, размышляла я. День выдался сносный. Солнышко немного пригревало, ветер утих, и было даже не холодно. Я продолжала медленно прогуливаться по дорожкам и размышлять. Итак, с чего я взяла, что меня приворожил вампир? Букет черных роз. Кто сказал, что его подарил тот самый детский хирург? Может, это просто шутка кого-нибудь из друзей? Букет исчез? Может, его кто-то успел поймать на лету и унес, пока мы с Аминой дрались у окна? Голоса на дороге. Вот что беспокоило меня больше всего. От них у меня чуть не произошло кровоизлияние в мозг. Так страшно они кричали. И эта старая цыганка со своим пророчеством помечена. Он придет за тобой. Кто придет? Глупость несусветная. От размышлений у меня начала болеть голова. Пожалуй, пойду в университетскую библиотеку и попробую отвлечься. Работать в библиотеке мне нравилось больше всего. Тишина, прохлада, полумрак. Сиди за компьютером, сколько нужно. Никто не ломится в двери с требованием срочно идти на очередную вечеринку. Я по натуре одиночка. Больше всего на свете люблю тишину и книги. Мне делать-то больше нечего. Георг уедет на тренировку. Амина вообще не появилась на занятиях. При воспоминаниях об Амине мое сердце сжалось. Пусть что-то пошло не так. Все равно... Более близкой подруги у меня никогда не было. Она испугалась и просто пыталась спасти меня от приворота. Я заторопилась в общежитие. Переоденусь и отправлюсь в библиотеку. Глядишь, и Амина вернется. Но комната была пуста. Я набрала номер телефона Амины. Абонент мне зоны действия сетей. Неужели что-то случилось? Но ехать обратно в поселок — безумие чистой воды. Мы с Георгом и так едва ушли оттуда живыми. Вздохнув, я положила телефон на рабочий стол и медленно сняла пальто. Возможно, я зря волнуюсь. Подруга просто решила остаться у родственников на выходные или поехала к матери после пожара. В любом случае, ей не до меня. Вдруг что-то неуловимо изменилось. Сердце забилось предчувствием. Помню, у нас одно поле на двоих. Как же я могла забыть? Сегодня я могу увидеть Андрея. Подойдя к шкафу, достала оттуда красивое черное платье из кружева. На миг задумалась. Интересно, Поля на двоих работает на расстоянии? Закрыла глаза, представила Андрея и мысленно загадала. — Хочу, чтобы меня пригласили в итальянский ресторанчик и угостили любимой пастой с морепродуктами и белым вином. Работает или нет? Я с интересом прислушивалась к ощущениям. Интересным был тот факт, что меня не пугало это одно поле на двоих. И волновало, что если он меня пригласит на прогулку, нас могут увидеть вместе. Более того, я хотела, чтобы нас видели, пусть знают, и у наследницы рода Палады может быть свобода выбора. Я не подчинюсь дурацким правилам, не позволю выдать меня замуж против воли. Быстро надела платье из черного кружева, распустила волосы, подвела губы яркой помадой, подхватила духи и изящным взмахом руки нанесла аромат черной розы на шее и запястье. Меня даже не трогало, что духи с ароматом черной розы, который так понравился Андрею были подарены Ионом Маришем. И он померк. Его образ стал бесцветным, черно-белым. Досадное недоразумение, которое исчезнет из жизни после побега в Россию. Я взглянула на телефон. От Амины по-прежнему не было никаких известий. Попробовала набрать ее номер еще раз. Абонент вне зоны действия сети. Что ж, похоже, мне остается только ждать когда подруга выйдет на связь. Забрав сумочку и шерстяное пальто, я заперла дверь и отправилась в библиотеку. Заказала книги и заняла свое любимое место в самом углу зала на широком кожаном пуфе, утопающем в зелени зимнего сада. В самом центре сада журчали искусственные фонтанчики, и можно было сидеть сколько угодно, хоть до самого закрытия библиотеки. Раскрыла книгу по мировой истории, чтобы подготовиться к проваленному зачету. И так увлеклась, что окружающий мир сузился до журчащих фонтанчиков и зеленых листьев, высаженных в катки тропических пальм и папоротников. Внезапно по телу побежал электрический разряд. Тысячи ледяных иголок воткнулись в кожу, будоража приятным ощущением прохлады. Я сдрогнула и подняла голову. Совсем рядом со мной На свободном пуфе сидел Андрей. — Привет, Бьянка! Он сверкнул изумрудный зеленый глаз. — Как ты? Проскользнул мимо меня незамеченным. Не имея сил отвести взгляда от его лица, вздрогнула я. — Только не говори, что случайно проходил мимо и протиснулся между горшками с пальмами. Не поверю, что всемирно известный хирург решил прогуляться по нашей библиотеке. — Нет. Он усмехнулся, и по моей коже снова побежали мурашки. «Просто я подумал, что такая умная девушка после занятий обязательно отправится в библиотеку. А не заметить меня тебе было очень легко. Ведь ты увлеклась сюжетом». «Ладно, принято». Я испытывающе посмотрела на него и захлопнула книгу. «Сейчас дам в отложку и вернусь». «Отлично, я подожду здесь». Его взгляд был каким-то серьезным как будто ждал разговор о моем поведении. Странно. Из-за чего он может мне выговаривать, если мы виделись всего один раз? Прижимая книги к груди, размышляла я. Но нет. Я что-то сделала не так. Одно поле на двоих хорошо работает. Еще никогда в жизни я не сдавала книги с такой бешеной скоростью. Я даже очередь не соблюдала, за что получила гору проклятий в свой адрес. Но что мне эти проклятия? когда меня ждет мужчина, с которым у нас одно поле на двоих, и который чем-то серьезно обеспокоен. Когда я вернулась обратно, Андрей все так же сидел на пуфе, сосредоточенно рассматривая воду в фонтанах. Внешнее спокойствие было обманчивым. От него веяло странной, непонятной мне мощью. Я знала, как чувствуют себя хозяева жизни, процветающие бизнесмены, уверенные в себе мужчины. Дом моего отца был полон таких людей. Андрей заметно отвечался от остальных. Он был детским хирургом, но в нем не было ни капли слабости. Андрей спас меня от смерти в ночном клубе. Он был намного сильнее и опаснее всех тех, кого я знала раньше, и этим притягивал меня, как магнит. Все остальные мертвы на его фоне. «Чудесные фонтанчики! Умиротворяют!» — поднял голову мой новый знакомый. «Люблю это место!» Остановившись рядом с ним, призналась я. Опасливо взглянула на него. Снова почувствовала, что он чем-то очень недоволен. Удивительно, что я испытывала страх перед его непонятным недовольством. «Значит, у нас с тобой много общего!» Подмигнул мне Андрей, и его глаза вспыхнули ярче. «Присядь рядом со мной, Мьянка. Нам надо кое о чем поговорить». Его голос звучал спокойно, уверенно. Мне нем не слышалось никакой угрозы, но от этого присядь рядом со мной, Бьянка. По спине поползли жуткие мурашки. Я осторожно присела на край пуфа и сцепила руки. Что он мне скажет? Почему я нервничаю, будто действительно сделала что-то не так? Твое вчерашнее приключение могло закончиться очень плачевно. Я сдрогнула. Как ты? Узнал. Образы. Они против воли, периодически появляются в нашем общем поле. Подруга сказала, что ты меня приворожил. Вдохнув, призналась я. Она сказала, что ты вампир, и я нужна тебе как ужин. Я? Андрей удивленно приподнял бровь. Нет, Бьянка, я тебя не приворожил. Мне это совершенно ни к чему. А вот голоса, которые тебя звали, это уже серьезно. И тот поселок. Он очень нехороший, славится плохими делами. Вряд ли тебя могли там заговорить от вампиров, скорее продать в рабство. — О, нет! — испуганно прошептала я. — Послушай меня внимательно. То происшествие в клубе не было случайным. Тебя выбрали жертвой. — Вампиры? — догадавшись, поникла я. — Они все же существуют. Андрей пронзил меня изумрудным взглядом. Существует, Бьянка, и большинство вампиров идут на поводу своих инстинктов и ищут жертву среди людей. Если к тебе однажды прикоснулся вампир, выбрав своей жертвой, ты становишься помеченной. Тебя начинают чувствовать остальные. О, Боже! Я сглотнула. Вспомнился тот странный блондин в баре и его ледяные пальцы на моем горле. По спине пополз липкий страх. «Значит, Амина не ошибалась? Они все же существуют?» «Я дам тебе кое-что». Заметив перемену в моем настроении, Андрей ободряюще коснулся моей руки. «Настоящий оберег от нечисти. Только не снимай его. Поклянись, что не станешь снимать, что бы ни случилось. Теперь каждое полнолуние ты будешь в опасности, если снимешь оберег». «Какой ужас!» «Не ужас!» «Если поносишь кулон несколько месяцев, метко исчезнет с вампирских радаров. Поклянись, Бьянка!» Я совсем растерялась. «Хорошо, клянусь, что не сниму. Что бы ни случилось». Андрей расстегнул свою рубашку и снял с шеи странный деревянный артефакт на тонкой черной веревочке. Не надели его на шею сразу же после рождения. Улыбнувшись, он встряхнул кулон с веревочки. «Теперь кулон будет твоим» давай наденем его на твою цепочку я торопливо потянула замок на золотой цепочке с крестиком единственное ограничение оберегу может повредить серебро помогая мне расстегнуть цепочку пояснил андрей лучше носить его на веревочке но твоя цепочка тоже подойдет на небольшом кулоне из дерева были выгравированы странные буквы пока он у тебя на шее никакая нечисть тебя не коснется считай «Ты заговорена ото всех проклятий сразу!» Андрей взглянул на меня и улыбнулся. По сердцу горячим теплом растекалось облегчение. Буря миновала. Он больше на меня не злится. «А как же ты?» Растерянно сжимая новое украшение на шее, поинтересовалась я. «Я уже большой мальчик. Мне защита не требуется», — подмигнул мне Андрей и добавил. «Только помни, Бьянка». В любом случае, бродить, где сдумается после заката все равно не стоит. — Да я в жизни больше ни в один ночной клуб не сунусь, — вздробнув, пообещала я. — Вот и хорошо, — кивнул Андрей. — Так что, ты все еще хочешь в итальянский ресторанчик? — Очень хочу. Подняв на него глаза, заулыбалась я. — Постой, ты знаешь, что я загадала приглашение в ресторан? — Знаю, Бьянка. — Если тебе интересно. Образы в поле хорошо работают. К сожалению, на большом расстоянии это невозможно. Но когда мы в одном городе, очень легко передать эмоции или желания. — Ух! — углотнула я. — Что и про блюдо, которое я люблю, ты и все знаешь? — Про спагетти из морепродуктов и белое вино? — Да, знаю. — Идем. Я заказал нам столик. Он поднялся с пуфа первым и подал мне руку. Я коснулась его прохладных пальцев, и щеки вспыхнули румянцем. Он знает. Поразительно. Вскоре мы спускались по ступеням, ведущим к выходу из студенческого городка. Я с гордостью держала Андрея под руку. Сердце стучало, кровь бежала по венам с бешеной скоростью, и казалось, нет никого счастливее меня. Подумать только, он спас меня от смерти, и мы можем делиться образами без слов. Такси привезло нас в уютный итальянский ресторанчик, и Андрей сделал заказ. Все, как я люблю. Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе, белое вино и маленькие пирожные корзиночки на десерт. А ты всегда хотел стать хирургом? Млея от того, что напротив меня сидит всемирно известный профессионал, спасший сотни детей от смерти, спросила я. Всегда, Бьянка. Андрей кивнул и коснулся моего запястья. Изумрудные глаза, сверкнув, потемнели. Я ощутила, как по коже поползла волна приятного тепла. Она лениво забиралась под одежду, медленно рассыпалась приятными шариками по телу и взрывалась волшебными искорками. — А меня зовут Небьянка. Млея от прикосновения выдохнула я. — А как тебя зовут? Голос Андрея внезапно приобрел особую хрипотцу, от которой по коже поползла новая волна мурашек. Теперь уже прохладно. «Меня зовут Мария», — едва слышно прошептала я. Этим именем меня крестили. А откуда взялась Бьянка? Отец слишком сильно хотел забыть мою маму, поэтому меня переименовали. Но по документам я Мария. «Мария», — рассматривая мое лицо, задумчиво произнес Андрей. «Мне нравится и имя, и черное платье, которое ты сегодня надела». «Тебе идет черный!» Я коснулась его руки и уже смелее сжала ухоженные аристократические пальцы. «Подумать только! Эти пальцы умеют волшебно оперировать. Они дарят надежду на спасение. Мне выпало счастье иметь одно поле на двоих с таким великолепным человеком». «Да, мои руки способны на чудеса», — усмехнулся моим мыслям Андрей. После ужина мы долго бродили по центральным улицам Бухареста. — А у тебя возле дома действительно растет сад с черными розами? — спросила я. — Да, большой сад. Моя сестра Рая любит черные розы. У нее даже есть собственная лаборатория, где она производит духи с ароматом черных роз. — У тебя есть сестра? Надо же! Она немного младше меня. Есть еще родители. — И все живут в большом замке, рядом с которым есть пруд и сад с розами? А ты откуда знаешь?» Притягивая меня к себе за талию, бархатно усмехнулся Андрей. «Не сон приснился, что я гуляю по твоему саду. Как будто это и мой дом тоже», — сказала и испуганно замолчала. «Как можно говорить такое мужчине на втором свидании?» «Иногда сны бывают вещами», — шепнул мне на ушко Андрей. Когда одно поле на двоих, так бывает. Я смутилась. Снова смутилась. Надо же. Ты замерзла. Мой спутник внимательно посмотрел на меня. Есть немного. Я и вправду начала замерзать. К вечеру ноябрь начал проявлять свою истинную сущность. А кроме платья под пальто ничего не было. Я даже перчатки забыла. Андрей остановился у небольшого магазинчика, торгующего одеждой. Идем. Погреемся внутри. Заодно купим тебе в подарок шерстяной шарфик под цвет глаз. Не спрашивая у меня разрешения, он крепко взял меня за руку и повел за собой в магазинчик. — Ты знаешь, что у нас глаза одинакового цвета? — рассмеялась я. — Хочешь, чтобы я и себе купил такой же шарф? — лукаво подмигнул мне Андрей. — У нас будут одинаковые шарфики? Это же великолепно! — Хорошо, куплю два. Он попросил продавца подать нам еще один зеленый шарф, и быстро расплатился наличными. Мы вышли на улицу. Уже почти стемнело. Андрей осторожно надел шарф мне на шею и улыбнулся. — Мой подарок идеально подчеркивает цвет твоих глаз. — Ты это знаешь? — лукаво заулыбался он. — Теперь моя очередь. Я торжественно достала из пакета второй шарфик и накинула ему на шею. Наши взгляды встретились. Его лицо, мерцающие изумрудами глаза. И меня будто закружило в волшебном вихре. Руки сами собой опустились ему на плечи. Он медленно наклонился ко мне и подарил нежный поцелуй. В прикосновение его губ взорвалось тысячи искр. Это был самый волшебный поцелуй на свете. Я медленно открыла глаза. Мы с Андреем все так же стояли на освещенной огнями улице. Только отныне все изменилось. Поцелуй скрепил наши отношения. Он сжимал меня в объятиях, и мне не было страшно. Меня переполняло счастье. Я знала, отныне и навсегда принадлежу только одному мужчине, всемирно известному детскому хирургу. Я принадлежу Андрею Владомирскому. У нас с ним одно поле на двоих. Ты только моя, Мария. Будто, подтверждая мои ощущения, — шепнул он и коснулся прохладными губами ложбинки у основания шеи. — Обещай, что дождешься окончания миссии. Я официально попрошу твоей руки. Сердце сжалось. Сначала от счастья, а потом в неприятном предчувствии. Папа будет в ярости. Хотя всемирно известный хирург звучит намного более презентабельно, чем бездельник и наследник автомобильной империи Маришей. «Тот, кого тебе навязывают женихи, не принесет счастья», поднося мою руку к губам, изрек Андрей. «Ты знаешь, да?» Я обеспокоенно заглянула в ставшие любимыми зеленые глаза. «Знаю, милая. Мы обязательно справимся с подводными камнями твоей помолвки. А еще мы поедем в Россию и отыщем там твою маму, как ты всегда хотела. Правда?» Я обхватила ладонями его прохладной скулы. На глаза навернулись слезы. Что, так можно просто выйти замуж за того, кто тебе дороже всех на свете, и отыскать маму, которой лишили? — Обещай, тихонько шепнул Андрей. И его губы обрушились на мои новым поцелуем. А я... я была бесконечно счастлива. Вихри энергии одного поля на двоих закручивались, поглощали, дарили блаженство. Андрей, такой любимый, такой близкий, запах его кожи, бергамота и киприола. Отныне я принадлежала своему хируру.